Глава сорок седьмая. Было раннее утро, но Кэтрин уже проснулась. Лежа в кровати, она рассматривала узоры на потолке. В комнате стояли сумерки. Перед тем, как лечь спать, она задернула занавески, и бледный осенний свет, сочившийся сквозь щель, позволял отчетливо видеть четыре опоры, на которых держался потолок и цветочный орнамент, украшавший их вдоль всей длины в глубине души она обожала эту кровать старинную благородную лорен говорила на ней спала какая-то королева кэтрин обожала старину предметы XIX века в течение многих лет были для них с мужем настоящей страстью и сейчас в своём теперь уже одиноком жилище она бережно хранила эти реликвии кровать обтянутая атласом стулья зеркала в тяжёлых рамах классический фарфор, картины в изысканном обрамлении, перламутровые шкатулки, внутри которых хранилось совсем немного ценных вещиц. Благородство и изящество изгибов древесина каштана или черешня успокаивали Катерин, принося ощущение надёжности и покоя. Она часто размышляла о том, что новое поколение не умеет ценить мелочи, отдаёт предпочтение минимализму. Отсюда безликая атмосфера их домов, соответствующая поверхностному восприятию жизни. Она полагала, что в плане впечатлений мир не претерпел ни малейшей эволюции, скорее наоборот, а в своих мечтах и дремотных видениях видела себя рождённой в иную эпоху, когда деталям уделяли куда больше внимания, не говоря уже о несмешных беседах, пространных письмах или просто прогулках в тишине. Её жизнь подходило к концу, и она это знала. Ей было слишком много лет, и её биологические часы неумолимо подходили к отметке, которая ожидает каждого. Она закрыла глаза и прислушалась к далёким звукам, которые доносились извне. Она представила себе площадь, полную рабочих, которые расхаживали туда-сюда со своими инструментами, а заодно и острую тревогу, отравлявшую воздух каждый год за день до открытия праздника как ей хотелось почувствовать себя лучше. Если бы у нее перестали болеть ноги, она бы отправилась вместе со всеми на площадь послушать оркестр классической музыки, приглашенный мэром, о котором сообщали афиши, украсившие весь Point Spirit. Затем она ненадолго задремала, размышляя о Лоррейн, о Дэнни Коллимане, о семье, терзаемой беспокойным духом. В этот миг она ощутила жар. Вначале запылали щеки, Затем жар распространился по всему телу, предупреждая о неизбежном. Странное видение завладело ею, парализовав все мышцы, не давая шевельнуться в продолжение нескольких секунд, которые оказались бесконечными и почти безнадёжными. Такое случалось редко, но она всегда была на чеку. Она никому про это не рассказывала, кто бы поверил, что в мире и правда бывают ясновидящие. Но именно такой она и была. Она сомкнула веки так плотно, что заболели глаза. В ушах тяжело низко гудело, голову пронзили болезненные спазмы, от которых испуганно трепыхалось сердце. Дыхание участилось, жар во всём теле сменился холодом, она вспотела. Тело дрожало. Когда же ей наконец удалось приподняться и сфокусировать взгляд, комнаты уже не было, а она сама сидела на чужой кровати. Видение было ярким, гораздо ярче, чем те, к которым она привыкла. Она огляделась и поняла, что находится в комнате Лорейн. Увидев худою фигуру, которая поспешно шагала по коридору, она знала, что если к ней прикоснуться, окажешься внутри голограммы. Её пальцы затеряются среди бликов и оттенков света, и она пройдёт картинку насквозь. Понимание было таким отчётливым, что она встала и двинулась вслед за фигурой. Она отлично знала этот дом. В конце коридора располагалась кухня, чуть в стороне гостиная и чудесное трюмо с зеркалом, которое она сама подарила Лорейн за несколько месяцев до её гибели. Ночная рубашка достигала щиколоток, Кэтрин шла босая, Лорейн сидела на диване, с умрычный взгляд был полон недоумения, казалось, она страдает. Губы её беззвучно шевелились, словно на шёптывали жалобы или мольбы, что с тобой случилось? Это был не вопрос, заданный в воздух. Это был вздох отчаяния. Войдя в гостиную и притулившись в уголке, Кэтрин заметила, что позади подруги стоит высокий человек в элегантном костюме с видом старинным. Он стоял неподвижно, слегка склонившись к Лорейн. Это был ещё молодой мужчина, в самом расцвете сил. Большие чуть продолговатые карие глаза Густые волосы того же оттенка, крупный рот с пухлыми выразительными губами. Физиономия, как показалось Кэтрин, выдавала в нем человека, принадлежавшего к хорошей семье. Но почему-то все вместе отталкивало. Это был призрак, непрекаянный дух, которого несколько дней назад она обнаружила у себя в комнате. Все тот же аромат цветов, та же энергия, грозная и древняя, Вне всяких сомнений, это был он, и сейчас она видела его во всей красе. Интересно, а он её видит? В течение всей жизни видения случались у Кэтрин всего пару раз, но ни одно из них не было до такой степени реальным и ярким. Она догадывалась, что пережив такое, потом 2 дня проваляется в кровати, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Такова была цена, которую приходилось платить за её редкий дар, за проникновение в прошлое или будущее людей, и главное, за пересечение запретной черты между миром физическим и духовным. Воспоминания невозможно стереть. Лорейн пробормотал человек у неё за спиной. Ты не была хорошей матерью. Ты выпускала своего малыша одного в сад. Ты была слишком увлечена своими гостями и потеряла ребёнка из виду. Ты совершила страшную ошибку, Лорен вздрогнула и переменила позу. Щёки у неё порозовели от ярости, в помутневших глазах стояли слёзы. Раздался детский плач, он свободно разносился по дому, отражённый стенами и высоким потолком. "Я была слишком юная", прошептала она. "Я думала, думала, что он играет с другими детьми, я не успела прийти на помощь". Он свалился в бассейн не так ли, Лорен? Точнее шагнул на брезент, которым ты заботливо накрываешь воду, чтобы уберечь её от насекомых и крыс. Ты не хотела, чтобы они портили твой сад, твой идеальный мирок. Сколько ему было? 3 года. Ах, какое безобразие! Единственный сын. Он поцеловал её в щёку и обольстительно усмехнулся. Она сидела, не шевелясь, и дрожала от ужаса. Кэтрин почувствовала сильнейшее желание броситься к ним и заключить подругу в объятия. Призрачное существо творило ужасающую, просто чудовищную несправедливость, господи. Так вот, значит, в чём дело. О, Лорен, почему ты мне раньше этого не говорила? Почему не просила помочь? Призрак выпрямился и пристально посмотрел на Кэтрин. Та застыла в изумлении. Ни разу в жизни не случалось такого, чтобы дух её заметил. Но теперь она не сомневалась, он её видит. Он решительно, твёрдым шагом направился к ней, впрочем, выглядел он довольно мирно. Складывалось впечатление, что происходящее его забавляет. "Видишь ли, Бокер, с достоинством проговорила Кэтрин: "Это не твой дом. Приказываю тебе покинуть пределы живых и вернуться туда, откуда ты пришёл". Человек улыбнулся, протянул руку и осторожно взял прядь её седых волос. "Я мог бы показать тебе Её последние минуты, сказал он с нахальным видом, поигрывая её волосами. Признаться, она раздумывала не слишком долго. Увидела верёвку и мигом сообразила, что делать. А где была в это время ты, её подруга? Она очень тебе нуждалась. Ты пытаешься запутать меня, демон. Она не говорила мне, что произошло с малышом. Она не делилась со мной этим горем. Не имеет смысла делать меня виноватой. Я сильнее, чем ты. Уверенно в его словах слышалась издёвка. Его красота была такой же могучей, как и его злодейство. Она сделала шаг назад, дух следовал за ней. Подойдя вплотную, он собрал её волосы и заколол шпилькой. И тут же невинное выражение лица сменилось дьявольской гримасой. Глаза налились кровью, стали почти багровыми, челюсти сжались, губы расплылись в страшной улыбке. Сколько времени ты будешь приходить в себя после этого видения? спросил он в кратчевом голосом. День? Нет, пожалуй, два. Ты стара для меня, Катрин. Твоё тело не выносит слишком высоких перегрузок. Энергия быстро заканчивается, и каждый раз тебе всё сложнее приходить в себя после таких потрясений. Он положил руку на плечо Катрин, что-то больно кольнуло её в висок. Так неожиданно, что она схватилась за первое, что подвернулось, за его руку. Кэтрин, вынесешь ли ты всю правду, не имея возможности вмешаться? Как будешь жить с этим дальше, шарлатанка? Отвечай. Кэтрин ничего не понимала. Ты ничего мне не сделаешь. Всё, что у тебя есть, чёртов дар вытаскивать из людей их низость, грехи и ошибки, но изменить ты ничего не можешь. Бог тебе не позволит. Ты не живой человек. Бога здесь нет. Он давным-давно вас покинул, старая ты шельма. Внезапно она услышала странный шум. Она не могла определить его источник. Человек её отвлекал, сжимая плечо, так что пальцы его вонзались прямо в её тело. Всё происходило как в замедленных съёмках. Она слышала, как плачет Лорейн, слышала крики ребёнка, зовущего мать. Рот малыша заполнялся водой, и крики переходили в бульканье, жуткое и зловещее. Так что? Готова, Кэтрин? Она вздрогнула, ноги у неё подгибались. Существо схватило её, развернуло и встало у неё за спиной. Оно обхватило рукой её шею, словно пылкий любовник, другой рукой указало на открытую дверь. Готова для чего? Для того, чтобы узнать правду, единственную правду. Каковы были её последние часы в этом мире? Полюбуйся тем, что я тебе покажу, а затем предайся отчаянию. В дверях она заметила другой силуэт. Она подняла руки к рту, с трудом сдерживая изумлённый вопль. Не может быть, это невозможно. Призрак засмеялся прямо возле её уха. Она не могла отвести глаз от нового явления, не в силах была поверить тому, что видела собственными глазами. Теперь она всё поняла. Нет, не может быть. Этого не может быть никак и никогда. Ты меня обманываешь. Сама знаешь, что нет. Я должна их предупредить. Слишком поздно, Кэтрин. После этого небольшого приключения ты не сможешь пошевелиться много часов подряд. Ты мне веришь, радость моя? Так было всегда, а ты уже давно живёшь на свете. Сбивчивое дыхание Лорейн заставила Кэтрин обернуться в её сторону. В руках та сжимала телефонный шнур. Из открытой двери доносились звуки ночи, проникая прямо в сердце. Человек подошёл к Лорейн, осторожно склонился над её сгорбленным телом и погладил ей щёку. "Нет. Этого не может быть", выдохнула Кэтрин с едва различимой мольбой в голосе. "Открой глаза, Кэтрин. Воспользуйся энергией, которую я тебе предлагаю, и полюбуйся на правду. Существо умолкло, ноги Лоррейн, по-прежнему обутые в тапочке, конвульсивно подергивались. Кэтрин убрала ладони от лица и попыталась переместиться в центр комнаты, но дух схватил ее за руку и удержал. Ей удалось выкрикнуть всего одно слово. Оно вырвалось из ее горла вместе с яростью, и страхом это ты